Глава 13. Подъем Фыська! Подъем! Фыся открыла один глаз и увидела лицо начальника, обрамленное входом в нору. За его спиной комнату заливал яркий солнечный свет. Рано! Поздно! Главный полицейский приехал, хочет тебя видеть! Фыся подскочила, как ужаленная. Старший человек? Кто? Который был уже! Блохи ему мои не понравились! Да нет! Начальник махнул рукой. То был Ахмат он надо всеми людьми главный. А это Кудряш Хон, он главный надо всеми полицейскими, то есть и над тобой тоже. Фыся вылезла из норы и встряхнулась по кошачьи. «Опять в форме спала», — скривился начальник. Фыси виновато понурилась. Форма имела свойство мяться, а в мятом виде вызывать негодование начальника и всяких вредных людей типа хозяйки индюков. Спать в ней было не очень удобно, потому что форма была плотная и жесткая и впивалась в бока даже в кошачьем обличье. Так что обычно Фыся над её снимала, Оставаясь в свитере и рейтузах, мягких и теплых. Но вчера фыся очень устала. Она весь день училась различать людей на картинках, а еще разбирать их на мужчин, женщин и детей. И все без запаха. Как люди по одним только изображениям это понимают, фыся в толк взять не могла. Ну ладно, бородатых она еще отличала, а если бритые? Начальник указывал на какие-то отличия в одежде и волосах, но это все было такое незначительное. И потом, можно же поменять. В общем, Фыся умаялась. «Переоденься в свежую и спускайся», — велел начальник. «Да поживее». Похоже, главный полицейский — это очень важно. Когда она спустилась вниз в чистой наглаженной форме, то сначала не поняла, где же этот главный прячется. На диване рядом с начальником сидела незнакомая особа, но на нее Фыся не подумала. Пометуя вчерашний урок, Фыся прикинула, что волосы у особы скорее женские, одежда мужская, а лицо детское. Ну, может, подростковое. Она уж хотела спросить, куда дели важного господина. Но тут до нее наконец донесся запах гостя, и она чуть не подавилась. Мужик. Молодой, но не маленький. Свои котята уже есть. Фыся осторожно зашла сбоку, принюхиваясь. Ни на какого главного гость не походил. Вот старший человек, тот да. Не дед, конечно, но хоть большой и сильный. А этот тащи из стручка. О, разрешите представить, заметил ее начальник. Это наш боец Брониана. Фыся, подойди! Это Кудряшхон, управляющий муданской полицией. Гость радостно улыбнулся фыся, отчего потерял на вид еще пару лет. Ну ладно, не фыси на дело возражать начальнику. Она постаралась встать прямее, как учили. Боец броняна, фыся! Умница какая! Улыбнулся Кудряшхон. Из всех, кого я повидал за этот объезд, самое выученное. Не мудрено, что вам удалось такую операцию провернуть. Он сверкнул улыбкой в сторону начальника и тот выпятил грудь довольной похвалой. Вольно, боец! Фэйси не сразу вспомнила, что это значит, но начальник подмигнул, и она сообразила, что можно больше не тянуть плечи назад. Ганбатуры изгнали», — поделился новостью начальник. Фэйси медленно моргнула, припоминая, что это имя того охотника. «Куда?» Начальник открыл был рот, но Кудряш Хон сам ответил. «На планету заключенных. В системе соседней звезды у нас есть дикая планета, куда мы отвозим людей, которые не смогли научиться следовать законам. Ты знаешь, что такое планета?» Фыся старательно помотала головой. С просонок это было особенно трудно. «Вы извините», — занервничал начальник. «Она только первый модуль курса пока прошла». «Ничего страшного», — продолжил улыбаться Кудряшхон. «У нас люди-то, новобранцы, не все такие вещи знают». «В общем, это очень далеко, и там нет хозяев леса, так что он им не навредит». Фыся одобрительно муркнула и тут же спохватилась. Надо было словами что-то сказать, а она с просонок не соображала, что... «Боец Фыся», — главный полицейский встал и подошел к ней поближе. Фыся очень хотела вжать голову в плечи и спрятаться под стол, но начальник учил стоять ровно, особенно на проверках. И Фыся не могла его подвести, он и так вон за нее извиняется, потому что она с заданием столько дней справиться не могла. Кудряш Хон меж тем достал из внутреннего кармана куртки длинную узкую коробку, похожую на палку. О палках начальник ничего не говорил. «За отличную работу по поимке опасного преступника в сложных условиях от имени императора Байчхараха я награждаю тебя медалью за храбрость». Громко и отчетливо сказал главный полицейский. Фыси навострила уши. «Награждает?» Он открыл коробку и достал оттуда металлический кругляш, похожий на монету, только намного больше, привешенный на ленточку. Фыси могла с уверенностью сказать, что эта штука несъедобна, но понять, что с этим делать не получалось. «Это медаль», — уже тише и с улыбкой пояснил кудряш Хон в виде ее замешательства. «С ней ничего не надо делать, только надевать в важные дни. Тогда другие будут видеть, что ты смелая и хорошо работаешь». «Это как...» — он помялся. «Как будто твоя кошачья форма подросла, только на человеческий манер». Фыся раскрыла глаза шире. «Ого! Когда кошачье тело становится больше, это же значит, ты уже не мелочь, вчерашний котенок, а настоящая взрослая кошка. Откуда главный полицейский такое знает?» Хотя ему, наверное, тот котяра рассказал, который у старшего человека работает. «Я должен надеть тебе на шею эту ленточку», сказал меж тем кудряшхон. «Потерпишь?» «Ишь, ты какой внимательный!» Начальник бы надел без спроса, но, впрочем, ему бы Фыся позволила даже пузо себе почесать. А этот, может, и главный, но все равно чужой. Ладно уж. Она немного наклонила голову. Главный даже не коснулся ее ушей руками, и очень правильно. А медаль повисла на груди, яркая на фоне черной формы. «Молодец», — одобрил кудряш Хон, поспешно убирая руки. «Кроме этого, тебе в подарок хутунхон Хо Хон прислала непромокаемые носки. Я их отдал господину-дознавателю, можешь потом надеть». «А вот это дело...» Фэйси радостно замурчала. «Фыська, что надо сказать?» — прошипел с дивана начальник. «Ой, точно!» «Спасибо!» — выпалила она, снова стараясь выпрямиться, как учили. Потом подумала и добавила. «И хо тон-хон, очень спасибо!» «Я обязательно передам», — серьезно сказал главный. «Вольно, боец!» И сам отошел к чайному столику взять засушенную хурму, хотя есть не стал, только мял в пальцах. Фэйси решила, что вольно так вольно и залезла с ногами на диван. Начальник зыркнул, но промолчал. «Как я уже сказал господину-дознавателю, — снова заговорил главный, — в вашем отделении скоро станет больше людей. Пришлем помощника-дознавателя и часового. Они только что прошли обучение, но у помощника есть небольшой опыт работы. В связи с этим отделение полиции переедет в дом побольше и поближе к центру города. Мы понимаем, что Броняне переезд может даться нелегко, поэтому это здание пока что за вами сохранится. Боец броняна может тут жить, если захочет» пока у города не возникнет острой потребности, как-то его использовать. Ну и поддержание тут порядка тоже на вас». Фыся огляделась. «Это что же, она будет, как начальник и Луковка, тоже приходить на работу, а потом уходить домой? Интересно». «На этом у меня все. улыбнулся Кудряшхон. «Если нет вопросов, то мне пора ехать». «Если у нее будут вопросы, я передам», — сказал начальник, вставая. «А свои я уже задал». «Благодарствуйте, Кудряшхон, за личный визит. Мы понимаем, что вы очень заняты». Он поклонился, заложив одну ладонь под мышку, а другой принудительно нагибая фысю. Ой, ей же тоже кланяться нужно! Фыся поспешно съехала с дивана и постаралась правильно поклониться. Мне было очень приятно с вами познакомиться, сказал главный и покинул дом. Быстрым шагом дойдя до унгуца, и цаган не полез сразу в кабину, а пару минут постоял, глубоко дыша и терзая пальцами сушеную хурму. Вот интересно, когда капитан назначал на должность шефа полиции человека, которого он считал в команде самым смелым, он уже предвидел, что нужно будет надевать эти шакальи медали на следящих за каждым твоим движением демонов. Впрочем, это хотя бы не рычало, в отличие от двоих предыдущих. Еще немного, и Цаган привыкнет. «Я поведу», — скучающим голосом предложил из кабины Алтон Герел, который наотрез отказался отпускать Цагана одного на такое задание. «Да нет, ничего». И цаган бросил останки хурмы и выставил перед собой руки. Не дрожали. Это была смирная, даже честно пыталась выполнять команды. Надо этого Йоргола на заметку взять. Выдрессировал ее хорошо.